Глава 3. Смысл сказанного до меня дошел не сразу. Во-первых, я ни разу в своей жизни не называл так город, а если когда и слышал подобное название, то обычно оно встречалось исключительно в литературе. Во-вторых, представить, что нечто подобное случилось не в Новосибирске или Нижнем Новгороде, где тоже есть неплохое метро, а именно в Питере. «Ты не ослышался». заявил полковник, выводя на экран первое изображение. «Северная столица больше не столица, и даже не город. Теперь вместо зданий там только развалины». Кадр со спутника больше напоминал пейзаж с какой-то другой планеты. Основной цвет – грязь. В основной массе – черная с серыми пятнами. Кое-где проглядывали контуры улиц, но именно контуры, которые регулярно прерывались. Найти хотя бы одну прямую линию достаточной длины, чтобы считать ее улицей, мне не удалось. Чем дольше я всматривался в кадр, тем больше мелочей подмечал, и тем более жутко мне от этого становилось. Снимал явно не классический погодный спутник, когда рельеф заметен, а здания фотографируются исключительно сверху, и общее фото монтируется предельно плоским. Проекция зданий, насколько позволяла разрешение, демонстрировала остовы конструкций. Суммарно, фотография охватывала кусок примерно километр на километр. Я молча изучал изображение, пока полковник мерно постукивал пальцем по столу, а затем не удержался. «Это же почти центр», — уточнил я, не замечая ни одного знакомого места. Как я не силился провести хотя бы несколько линий от одного края изображения до другого, не получалось. «Центр!» – кивнул полковник. «Все, что строилось еще при первых наших императорах и императрицах, теперь залито водой и засыпано пеплом. А то, что осталось на поверхности, вот, сам видишь». «Но там же метровые кирпичные стены», — с легким сомнением произнес я, встав со стула и подойдя поближе к изображению. «Какой силы должен быть взрыв, чтобы разнести?» — тут я показал руками на стороны снимка. «Минимум квадратный километр. Я бы посмеялся над твоей наивностью». Королев вывел еще одно изображение. «Как тебе такой масштаб?» Новая фотография была явно больше, настолько, что я потратил немало времени на поиск подходящего квадрата из предыдущего снимка, пока полковник не выделил красной рамкой. Ого! только и смог ответить я. Значит буквально весь город стерт с лица земли. Новострой лег полностью. Королев взял лазерную указку, подключил название и широким жестом обвел все окраины города монолит и панельное сложились примерно одинаково это значит что взрыв был на глубине вероятно в метро или даже чуть глубже «Ну разве не понимаю что твоей памяти досталось но точно тебе говорю в петербурге есть места глубже чем метро го ага кивнул я не собираясь спорить со старшим по званию. «Я тебе намекал, думал, ты вспомнишь сам, но не вспоминаешь, значит, придется рассказывать. Глубина взрыва приличная, близка или даже превышает сотню метров. Точнее, мы не можем определить. Но вы же послали туда людей? Куда туда?» — поднял брови Королев. «В это пепельное болото?» Свободных сил армии сейчас хватает лишь на то, чтобы создать разумное оцепление, включая морскую блокаду, чтобы не допустить проникновения в город мародеров и иностранных сил. А иностранные силы здесь при чем? Или бахнуло так, что и их зацепило? «Были пострадавшие», — словно нехотя ответил Королев. «И немало». Для начала в городе находилось приличное число иностранных граждан, а это уже приличный повод для скандала. Уверен, что 9 из 10 таких граждан либо разметаны в пыль, либо раздавлены, либо утонули, то есть их не вернуть. Кроме того, пострадали суда, техника и оборудование. Было несколько высокопоставленных лиц, а если обратиться к вою в интернете, то еще более-менее известных персон наберется сотню». «И каждый хочет разобраться», – заключил я. «Именно. Но пока все держатся за периметром, примерно так километров в сорок радиусом, и наши, и чужие. Внутрь не пускают никого, официально», – сузив глаза, проговорил Королёв. «Я уверен, что на территории города могут быть и выжившие, и проникшие через периметр. Стоит вопрос в их целях. А спасать людей разве не нужно? Ведь недели после взрыва там бедственное положение. К сожалению, не пускают никого официально. Даже спасательные отряды добрались до ближайшей городской застройки лишь неделю спустя. Продвижение сильно затруднено. Фотографий из города нет, не работает связь. В центре ее нет вовсе. По окраинам справляются силами армии. Звучит жутко. Я продолжал рассматривать снимки со спутника. Но я в целом понимаю, что пепел, грязь, вода и погода вообще не располагают к безопасным работам. Проблема в другом. Поскольку взрыв был очень мощным и произошел достаточно глубоко под землей, есть риски повреждения основных структур. То есть. Мог сместиться грунт, и в любой момент он может сдвинуться еще, в любую сторону. Не очень представляю. Я покачал головой. Пласт земли огромной толщины может опуститься еще ниже. Ты видишь, как разлилась река? Это просадка грунта. Но вот здесь... Королев указал на левый верхний угол карты. Заметен подъем. И тень, и сухо, и даже пепел светлый, не мокрый. Есть и другие признаки, но наши специалисты отметили существенные перепады, которых в городе раньше замечено не было. Поэтому любая спасательная операция может привести к тысячам новых жертв. Я хотел было задать еще вопрос, но полковник лишь взял небольшую паузу для передышки и сразу продолжил говорить дальше. «Если пласт разломится, просядет или поднимется еще выше, этого не предскажет ни техника, ни человек. И если смещение будет существенным, то и результат также станет весьма и весьма печальным. Поэтому наша цель...» Теперь Королева прервали, влетев в кабинет без стука. идеально выбритое лицо над армейской формой без единой награды и внушительные погоны в купе с выражением полнейшей ярости не позволили мне вмешаться в разговор двух чинов королев ревкнул влетевший который мне к тому же показался еще и на голову выше самого полковника хотя тот был человеком рослым как долго прикажешь ждать ваши фокусы меня уже доводят до «Да маразма, похоже, Ливанов, да маразма!» Холодно ответил полковник и встал, мгновенно сравнявшись в росте с грубияном. «У нас есть четкий план, и мы его придерживаемся. То, что вы не можете удерживать периметр, или ваши же собственные солдаты бегают мародерствовать, исключительно ваши проблемы. Не стоит перекладывать с больной головы на здоровую». Резкий ответ малость поубавил пыл дерзкого командующего. Но тот вместо продолжения разумной беседы повернулся ко мне, ткнул пальцем и спросил. "На «Ну, это еще кто? Тоже часть твоего гениального плана?» «Ах, конечно же, да!» «Тебе не должно это волновать!» «Про твое прикрытие мы все в курсе, Королев!» Теперь палец Ливанова уткнулся в грудь полковника. «Но скоро его не будет. Я знаю, что это твои люди напортачили в Питере. Тебе и отвечать за них». И, бросив еще один яростный взгляд в мою сторону, вояка громко бахнул дверью, исчезнув в коридоре. Королев же без промедления вернулся ко мне. «Ничего, что он это увидел», — уточнил я. «Хорошее чувство безопасности», — ответил полковник. Но Ливанов – один из тех, кто отвечает за кольцо оцепления. Только вот он, и я думаю, многие из его подчиненных, имеют прекрасное представление о ценностях, что сейчас находится в городе. Не только музейных, но и вообще. Тычок за мародерство приведет его в чувство, и еще пару дней я его здесь не увижу. Если он командует оцеплением довольно далеко отсюда, то как же он постоянно ошивается на вашей базе?» «Недовольно спросил я». «Он это умеет, быть там, где надо именно ему», вздохнул полковник. «Но зато ты теперь понимаешь еще одну сложность нашей задачи». «Помогать нам никто не собирается?» «Нет», тут же ответил Королев. «Никто не собирается и не будет. Мы сейчас должны защищаться». Защитить себя, отдел, страну. Любой провал тут же будет растиражирован. Все наши ошибки мгновенно разлетятся по миру. Тогда я хотел бы иметь представление о том, что мне нужно сделать. Чуть позже. Наша основная цель, о чем я уже начал говорить до того, как меня прервали, заключается в определении причины взрыва. Оттуда мы выйдем на ответственных. Если повезет, то разберемся совсем параллельно. Но проблема была в момент взрыва и остается сейчас. У нас нет ни одной фотографии с улиц. Мы не представляем, что происходит в центре города и не можем предположить, сколько живых людей, вероятно враждебных, находится в Петербурге. Везунчики есть, и это факт. Я сложил все, что мне говорил до этого сам полковник, а также прикинул и данные от Кирилла. «Но я не могу отправиться завтра же. Вы ведь хотите отправить меня туда?» «Хотел и хочу сейчас, но моя уверенность тает с каждым днем. Не только из-за того, что ты провел в коме несколько недель, но еще и из-за ситуации вокруг города. Давление, как это принято сейчас называть, «мирового сообщества». «Думаешь, правительствам других стран не хочется влезть сейчас при таком удобном предлоге на нашу территорию, к тому же столь удачно расположенную недалеко от границы?» И не дождавшись от меня ответа, Королев добавил сам, «Ведь таких стран десятки, мир и так на пределе, поэтому если будет хоть одна маленькая провокация, кто знает, чем это все обернется». Но наверняка же есть общепринятое разумное объяснение, разве нет? Я понимаю, что когда я отправлюсь туда, я должен буду что-то раскопать. Вспомнить прежде всего о том, что происходило в городе, что привело к катастрофе. И это твоя основная задача. Но будет не сейчас. Прямо сейчас тебе нужно провериться, привести себя в форму, понять, кто ты есть на самом деле. Для меня ты все еще Денис Мальцев, но физически ты уже другой человек, с прежними мозгами, которые для меня ценны, очень ценны. И раскапывать тебе не нужно ничего. Просто вспомни, если там будут люди, ты с ними поговоришь. Значит... Ой, простите, что перебил. Спохватился я, но Королев послушно притих. А если моя тренировка займет слишком много времени? Максимум три дня на притирку. Если что-то пойдет не так, я морально готов дать тебе пять дней в том случае, если что-то в тебе сломается. А пока тебе действительно стоит поговорить с нашими специалистами. Кирилл тебе расскажет, кто ты есть. Игнатьев вроде бы разобрался с тем, как ты функционируешь. А потому... поможет тебе справиться с лечением и ремонтом, как это не прискорбно». «Так я киборг?» – кашлянув спросил я. «Ага, отчасти», – ответил полковник. «В этом ничего страшного нет, я не вижу во всяком случае. Сделали тебя на совесть, подлатали, заменили, дополнили, все должно работать как часы». «Только шестеренки пока, за заусенками». Я помахал рукой и снова поморщился от скрипа. Ситуация, конечно, пугающая. Еще раз посмотрев на кадр с разрушенным городом, я вздрогнул. Международный конфликт уже назрел и готов развернуться в самом неожиданном для этого месте. Что-то хорошее вообще происходило за последние недели? «Нет». «Ожидаемо», — ответил полковник. «Страна в напряжении. Положение повышенной готовности введено по всей территории. Все другие проблемы забыты сразу же». «Еще бы! Ну и тот напор, с которым на нас сразу же набросились, тоже дает определенную пищу для размышлений. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» «Не очень, полковник». Взрыв, грохот которого слышала почти вся страна, случился ночью. Через полчаса, поблизости к месту взрыва, стали появляться первые войска. «Наши?» — уточнил я. «Одновременно с не нашими. Я не буду называть, кто именно там оказался первым, но конфликт имел все шансы перерасти в горячий». «Всего за полчаса? Черт!» — воскликнул я. Это же невероятно быстро! Надо было ловить момент или уже быть в воздухе. Вот именно. Но, к сожалению, все это укладывается в стандартные нормативы. И хотя имела место небольшая перестрелка с пятью ранеными, до полноценного конфликта было решено не доводить. А по итогу весь мир сейчас пережевывает происходящее, нагнетая обстановку. Самое популярное мнение. что мы сделали такое оружие, аналогов которому нет в мире, и оно же само бахнуло у нас под носом. Диверсию все, разумеется, исключают. Ее не могло быть просто потому, что мы сами во всем виноваты. «Ага, как всегда», — скептически заметил я. «Ладно, разберемся», — отмахнулся полковник. «Но свои основные надежды я возлагаю на тебя, и, кстати...» «Еще вопрос о твоей памяти. Что последнее ты помнишь? Или у тебя хронологическая каша в голове?» «Помню работу старую, квартиру, увольнение, как переехал, и все». «Ага», — тут же закивал Королёв. «Ладно, не помнишь и будет. Перезнакомишься заново с теми людьми, кого ты уже когда-то знал. Может, уже тут и вспомнишь чего». пока горячие парни на границе опять стрелять не начали. Происходящее мне откровенно не нравилось. Еще мне не нравилось и то, что придется отвечать за происходящее, что ответственность за то, чего я не помню, уже возложили на меня одного. «Иди пока к Кириллу», — вздохнул полковник, почти мгновенно приняв усталый вид. «А дальше как пойдет». «Иногда мне кажется», — добавил он, когда я уже стоял в дверях, «что наш отдел совершенно не в силах что-либо контролировать».